ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ Вслед за Абльвайтами стали съезжаться и остальные гости, пока не собралось, наконец, все общество, состоявшее со включением самих хозяев из двадцати человек. Глазам представилось великолепное зрелище, когда все уселись за обеденным столом, и приходский священник из Фризингала, встав со своего места, звучным, внятным голосом прочитал предобеденную молитву. «Нет никакой надобности утомлять вас перечнем гостей. Ручаюсь вам, читатель, что вы не встретите их более, по крайней мере, в моей части рассказа, за исключением двух лиц». Эти два лица сидели по правую и по левую сторону от мисс Рахили, которая, как царица праздника, была предметом всеобщего внимания. Но на этот раз... Она исключительно обращала на себя все взоры, потому что, к тайному неудовольствию Миледи, на ней сиял великолепный подарок дяди затмивший собой все остальные подарки. Лунный камень вручен ей был без всякой оправы. Но наш универсальный гений, мистер Франклин, ухитрился с помощью своих искусных пальцев и небольшого кусочка серебряной проволоки приколоть его в виде брошки на корсаж ее белого платья. Все, конечно, удивлялись необыкновенной величине и красоте алмаза. Но лишь два упомянутые гостя, сидевшие по правую и по левую руку от мисс Рахили, говоря о нем, не ограничились одними общими местами. Гость, сидевший слева, был мистер Канди, наш доктор из Фризингала это был веселый общительный человечек имевший впрочем один недостаток восхищаться кстати и не кстати своими шуточками и не ощупав наперед почвы опрометчиво пускаться в разговор с незнакомыми ему людьми в обществе он постоянно попадал в просак и неумышленно стравливал между собой собеседников Но зато в своей медицинской практике он был гораздо искуснее благодаря известного рода инстинкту, который, по уверению его врагов, всегда нашептывал ему безошибочное средство там, где даже более рассудительные медики оказывались несостоятельными. Все сказанное им мисс Рахили по поводу алмаза имело по обыкновению оттенок шутки или мистификации. Он присерьезно убеждал ее в интересах науки пожертвовать алмазом и позволить сжечь его. «Сначала, мисс Рахиль, — говорил он, — мы подогреем его до известного градуса теплоты, потом подвергнем его действию воздуха, и мало-помалу — пуф! — алмаз наш испарится!» и освободит вас таким образом от непрестанных забот о сохранении этой драгоценности». По восторженному лицу Миледи видно было, что ей и в самом деле хотелось принять слова доктора не за шутку, и что она была бы очень рада, если бы ему удалось выманить у мисс Рахили ее великолепный подарок другой гость сидевший по правую руку от новорожденной был никто иной как знаменитый индийский путешественник мистер мартвит который с опасностью собственной жизни проникал переодетый в такие трущобы куда не заглядывал до тех пор ни один европеец это был смуглый длинный сухощавый и молчаливый джентльмен Он отличался усталым видом и твердым, проницательным взглядом. Говорили, что, скучая однообразным строем нашей общественной жизни, он жаждал новых странствий по диким пустыням Востока. За исключением замечаний, сделанных им мисс Рахиле по поводу алмаза, он, в продолжении всего обеда, вряд ли проронил шесть слов и едва ли выпил стакан вина». Единственный интерес на этом обеде представлял для него лунный камень, о котором он, вероятно, слыхал во время своих странствий по Индии. После долгих наблюдений над алмазом, наблюдений до такой степени упорных и пристальных, что мисс Рахиль начала, наконец, смущаться под его неотвязчивым взглядом, он сказал ей своим невозмутимо спокойным тоном. «Если вам когда-нибудь случится поехать в Индию, мисс Верендер, то не берите с собой подарка вашего дядюшки. Индийский алмаз считается в иных местах религиозной святыней. Если бы вы явились в этом наряде в один известный мне город и в находящийся в нем храм, то, без сомнения, вам не дали бы прожить и пяти минут. Мисс Рахиль, Сознавая себя безопасною в Англии, была в восхищении от грозившей ей опасности в Индии. Трещотки были еще в большем восторге, и с шумом побросав ножи и вилки, неистово воскликнули в один голос «Ах, как интересно!» Миледи завертелась на своем стуле и переменила разговор. Между тем, как обед подвигался вперед, я начинал замечать, что праздник наш в этом году был далеко не так удачен, как в прежние годы. Вспоминая теперь об этом дне под впечатлением дальнейших событий, я почти готов верить, что проклятый алмаз набросал какое-то мрачное уныние на все общество. Напрасно подчивал я всех вином и в качестве привилегированного лица ходил вслед за самими кушаньями, конфиденциально нашептывая гостям «Сделайте милость, поприневольтесь немного и отведайте этого блюда, я уверен, что оно вам понравится». Правда, что девять раз из десяти гости соглашались на мою просьбу и снисхождение к старому оригиналу Беттераджу, как они говорили, но все было тщетно. Разговор не клеился, и иногда наступало такое продолжительное молчание, что мне самому становилось неловко. Когда же прекращалась эта томительная тишина, то присутствовавшие в простоте сердечной заводили будто нарочно самые несообразные и нелепые разговоры. Например, наш доктор мистер Канди более обыкновенного говорил не в Вот вам образчик его разговора, из которого вам легко будет понять, каково мне было выносить все это, стоя за буфетом и прислуживая в качестве человека, дорожившего успехом праздника. В числе присутствовавших дам была одна достопочтенная миссис Тредгаль, вдова профессора того же имени. Постоянно говоря о своем покойном супруге, Эта достойная леди никогда не предупреждала незнакомых ей лиц, что муж ее уже умер, вероятно, в той мысли, что всякий взрослый англичанин должен был и сам знать это. Случилось, что во время одной из наступивших пауз кто-то завел сухой и неприличный разговор об анатомии человеческого тела. Этого достаточно было, чтобы миссис Трэдгаль тотчас же впутала в разговор своего покойного супруга, по обыкновению не упомянув о том, что он умер. По ее словам, анатомия была любимым занятием профессора в его досужие часы. Тут мистер Канди, как будто назло сидевший на супротив почтенной леди и не имевший никакого понятия о покойном профессоре, поймал ее на слове. И как человек изысканной вежливости, поспешил предложить профессору свои услуги по части анатомических увеселений. — В хирургической академии получено в последнее время несколько замечательных скелетов, — говорил через стол мистер Канди громким и веселым голосом. — Советую вашему супругу, сударыня, прийти туда в первый свободный час, чтобы полюбоваться ими. В комнате было так тихо, что можно было услыхать падение булавки. Все общество, из уважения к памяти профессора, безмолствовало. Я в это время находился позади миссис Тредголь, конфиденциально почуя ее Рейнвейном, а она, поникнув головой, чуть слышно проговорила: Моего возлюбленного супруга. «Уже нет более на свете». Несчастный мистер Канди не слыхал ничего и, не подозревая истины, продолжил говорить через стол громче и любезнее, чем когда-либо. «Профессору, быть может, неизвестно, — сказал он, — что карточка члена Академии способна доставить ему свободный вход туда во все дни недели, кроме воскресенья от девяти часов утра и до четырех часов пополудни. Миссис Трэнгаль уныло уткнулась в свое жабо и еще глуше повторила торжественные слова. «Мой возлюбленный супруг уже более не существует». Я изо всех сил подмигивал через стол мистеру Канди. Мисс Рахиль толкала его под руку, а Миледи бросала ему невыразимые взгляды. Но все было напрасно. Он продолжил говорить с таким добродушием, что не было никакой возможности остановить его. — Мне будет очень приятно, сударыня, — продолжал он, — послать свою карточку профессору, если только вы соблаговолите сообщить мне его настоящий адрес. «Его настоящий адрес, сэр, в могиле», — отвечала миссис Трэдгаль, внезапно теряя терпение и приходя в такую ярость, что рюмки и стаканы неистово зазвенели от ее громового возгласа. «Уже десять лет, как профессор в могиле», — повторила она. «О, боже праведный!» — воскликнул мистер Канди. Исключая трещоток, разразившихся громким смехом, остальное общество до того приуныло, что, казалось, все готовились убраться вслед за профессором и вместе с ним взывать из глубины своих могил. Но довольно о мистере Канди. Прочие гости были, каждый по-своему, столько же невыносимы, как и сам доктор. Когда следовало говорить, они молчали. А если и говорили, то совершенно не в попад. Мистер Готфрей, обыкновенно столь красноречивый в публике, теперь решительно не хотел поддерживать разговор. Был ли он сердит или сконфужен вследствие испытанного им поражения в цветнике? Не знаю, наверное. Только он ограничивался тихою беседой, сидевшей возле него леди. Особа эта была членом его благотворительного комитета, отличалась высокими нравственными убеждениями, красивую обнаженную шеей и необыкновенным пристрастием к шампанскому, разумеется, крепкому и в большом количестве. Так как я стоял за буфетом позади их, то могу сказать, что общество много потеряло, не слыхав этого назидательного разговора, отрывки которого я ловил на лету, откупоривая пробки, разрезывая баранину и прочее, и прочее. Все сообщенное ими друг другу по поводу их общей благотворительности пропало для меня даром. Когда же я улучшил удобную минутку, чтобы опять прислушаться к их разговору, они уже давным-давно рассуждали о женщинах, заслуживающих, и о женщинах, не заслуживающих освобождения из тюрьмы, и вообще распространялись о самых возвышенных предметах. Религия долетала до меня меж тем, как я откупоривал пробки и разрезывал мясо. Есть любовь, а любовь — религия. Земля — это рай, утративший свою первобытную свежесть, а рай — та же земля, только в обновленном виде. На земле, — говорили они, — много порочных людей, но для исправления человечества все женщины, имеющие переселиться в вечные обители, составят на небе один обширный и небывалый комитет, члены которого никогда не будут ссориться между собой, а мужчины в виде бестелесных ангелов — Будут слетать на землю, чтобы исполнять их веление. Отлично! Восхитительно!» И на кой черт мистер Готфрей вздумал утаить такие занимательные вещи от остального общества? «Вы, пожалуй, подумаете, читатель, что мистер Франклин мог бы оживить праздник и сделать вечер приятным для всех. Ничуть не бывало!» Хотя он и успел уже поуспокоиться немного, узнав, вероятно, через пенелопу о приеме, сделанном мистеру Готфрию в цветнике, и вследствие этого был в большом ударе, однако остроумие его на этот раз оказывалось бессильным. В разговорах своих он или нападал на неудачные предметы, или обращался не к тому, кому бы следовало, Кончилось тем, что иных он задел за живое и всех без исключения озадачил. Это заморское воспитание его, о котором я упоминал выше, эти усвоенные им своеобразные черты французской, немецкой, итальянской национальностей проявились в самом ярком и поразительном виде за гостеприимным столом Миледи. Что вы скажете, например об его блестящем, игривом, чисто французском остроумии, с которым он старался доказать девствующей тетке фрезенгальского викария, насколько позволительно замужней женщине увлекаться достоинствами постороннего мужчины, или, как понравится вам его глубокомысленный, чисто немецкий ответ одному из значительных землевладельцев Англии, когда этот великий авторитет по части скотоводства вздумал было щегольнуть перед ним своей опытностью в деле разведения быков. «Опытность тут ровно ничего не значит», заметил мистер Франклин, уступая на этот раз немецким влиянием. «Вернейшее же средство для успешного разведения быков это углубиться в самого себя». Развить в голове идею образцового быка И затем произвести его Но этим еще не кончилось Когда на столе появился сыр и салат Присутствовавший за обедом член нашего графства с жаром ораторствуя о чрезмерном развитии демократии в Англии Разразился следующими словами «Если мы пожертвуем древнейшими» и самыми прочными основами нашего общественного быта, мистер Блэк. «Что же у нас останется, я вас спрашиваю? Что у нас останется?» «И как вы думали?» «Что?» — отвечал на это мистер Франклин. «У нас останутся еще три вещи, сэр», — сказал он, быстро переходя на сторону своих итальянских воззрений. «Любовь, музыка» и салат. Казалось, этих выходок было достаточно, чтобы привести в ужас всю публику, но мистер Франклин не пронялся ими. Когда в нем, в свою очередь, заговорил, наконец, истый англичанин, куда исчез его заграничный лоск, куда девалась его светская мягкость обращения? Случайно коснувшись медицинской профессии, он так беспощадно осмеял всех докторов, что привел в совершенную ярость маленького добродушного мистера Канди. Спор между нами начался с того, что мистер Франклин, не помню по какому поводу, стал жаловаться на бессонницу. Мистер Канди отнес это к расстроенным нервам и посоветовал ему немедленно приступить к лечению. Но что мистер Франклин возразил, что лечиться и бродить ощупью в потьмах, по его мнению, одно и то же? Мистер Канди, быстро отражая нападение, отвечал, что с медицинской точки зрения мистер Франклин действительно бродит в потьмах, отыскивая свой утраченный сон, но что помочь ему в этих поисках может только медицина. В свою очередь... Парируя новый удар, мистер Франклин заметил, что хотя ему и часто приходилось слышать о слепце, ведущем другого слепца, однако истинное значение этих слов становится ему ясно только в настоящую минуту. Так продолжали они свои припирания до тех пор, Пока оба не разгорячились, а особенно мистер Канди, который, отстаивая свою профессию, до того позабылся, что Миледи вынуждена была вступиться и положить конец дальнейшему спору. Это необходимое вмешательство власти окончательно сковало общее веселье. Разговор возникал еще по временам то там, то сям, но без всякого одушевления. Без малейшей искры огня. Над обществом положительно тяготело влияние злого духа, или, если хотите, алмаза, так что все почувствовали облегчение, когда хозяйка дома встала, и тем подала знак всем дамам оставить мужчин за вином. Едва успел я расставить графины перед старым мистером Аблевайтом, представлявшим хозяина дома как на террасе раздались звуки, которые до того меня поразили, что я мгновенно утратил свои ловкие светские манеры. Мы переглянулись с мистером Франклином. Это были звуки индийского барабана. Не сойти мне с места, если к нам не возвращались фокусники по следам лунного камня. Когда они показались из-за угла террасы, я заковылял к ним навстречу, чтобы удалить их но, по несчастью, трещотки опередили меня. Как две ракеты, с шумом и треском вылетели они на террасу, сгорая от нетерпения, поскорее насладиться фокусами индийцев. За ними последовали и остальные леди, а, наконец, и джентльмены. Еще не успел я и глазом моргнуть, как плуты уже начали свое представление. От трещотки принялись целовать их хорошенького спутника. Мистер Франклин подошел к мисс Рахили, я поместился позади ее. Но что, если опасения наши были основательны, а она, бедняжка, стояла тут, не подозревая истины и поддразнивая индийцев драгоценным алмазом, блиставшим на ее груди? Не смогу вам сказать, в чем именно заключалось представление, и хорошо ли исполнили его фокусники. Огорченные неудачным обедом и раздосадованные неожиданным возвращением плутов, как раз подоспевших к тому времени, когда они могли собственными глазами увидать драгоценный камень, я, признаюсь, совсем потерял голову. Первый, кто бросился мне в глаза – был внезапно выступивший на сцену действия индийский путешественник мистер Мортвет. Обойдя полукруг зрителей, он преспокойно подошел к фокусникам сзади и неожиданно заговорил с ними на их родном языке. Укол штыком не произвел бы на индийцев более потрясающего действия и не заставил бы их поспешнее обернуться назад, чем звук его первых слов но в ту же минуту они стали низко изгибаться перед ним со всеми знаками величайшего почтения. Поговорив немного с индийцами на незнакомом нам языке, мистер Мортвет удалился так же спокойно, как и пришел. Тогда главный маг, игравший роль переводчика, снова направился к зрителям. Я заметил, что после разговора с мистером Мортветом Лицо его из кофейного сделалось серым. Он поклонился меледи и объявил ей, что представление окончено. Обманутые в своих ожиданиях трещотки разразились громкими упреками против мистера Мортвета за то, что он прекратил представление. Главный индиец, смиренно приложив руку к груди, вторично возвестил публику, что фокусы кончены. Маленький мальчик обошел зрителей со шляпой в руках, после чего леди отправились в гостиную, а джентльмены, за исключением мистера Франклина и мистера Мортвета, возвратились в столовую к своему вину. Я же с одним из слуг отправился выпроваживать индийцев подальше с нашего дома. Когда я возвращался назад через кусты, Нос мой ощутил запах табаку, и я увидал мистера Франклина и мистера Мортвета, последнего с сигарой в руках, медленно ходивших взад и вперед между деревьями. Мистер Франклин сделал мне знак, чтобы я подошел к нему. — Вот, — сказал он, представляя меня знаменитому путешественнику, — рекомендую вам. «Габриэля Беттереджа, старого слугу и друга нашего семейства, о котором я сейчас вам рассказывал. Повторите ему, пожалуйста, все, что вы сообщили мне сию минуту». Мистер Мортвет вынул изо рта свою сигару и с утомленным видом прислонился спиной к дереву. «Мистер Беттередж», — начал он, — «эти три индийца такие же фокусники, как и мы с вами. Вот огорошил-то». Я, разумеется, спросил его, не встречал ли он их прежде. Никогда, отвечал мистер Мортвит, но ведь я слишком присмотрелся к индийским фокусникам, чтобы не угадать в этих людях плохих и неискусных подражателей. Если мой опытный глаз меня не обманывает, они принадлежат скорее к высокой касте браминов. Заметили ли вы, когда я объявил им, что узнаю их даже переодетыми? Как сильно они смутились, несмотря на все искусство, с которым индийцы умеют скрывать свои ощущения. Не могу только объяснить себе, какая тайна заставляет их действовать таким образом. Они дважды приступили законы своей касты, во-первых, переплыв через океан, во-вторых, переодевшись фокусниками. В Индии это почитается ужасным преступлением. Но, вероятно, тут кроется какая-нибудь важная причина, с помощью которой они сумеют оправдать свой поступок в глазах соотечественников, вернувшись на родину, и возвратив свои утраченные права. Я онемел от удивления. Мистер Мортвец снова привился за свою сигару, а мистер Франклин, казалось, недоумевал про себя, на каком бы из трех иностранных коньков своих подъехать к знаменитому путешественнику. Наконец он решился пустить в ход свою итальянскую тонкость с примесью здравой английской положительности. «Мне весьма не хотелось бы, мистер Мортвет», — начал он беспокоить вас нашими семейными делами, в которых вы, конечно, не можете принимать ни малейшего участия, и о которых я сам говорю неохотно, вне своего домашнего кружка. Но после всего, что мне пришлось сейчас слышать от вас, я считаю своим долгом, в интересах леди Верендер и ее дочери, сообщить вам некоторые факты, могущие послужить ключом к разгадке таинственных происшествий нынешнего дня. Я говорю вам конфиденциально и надеюсь, что вы этого не забудете. После такого предисловия он стал передавать индийскому путешественнику, употребляя на этот раз свой ясный, отчетливый французский способ изложения, все рассказанное мне раньше на песках. И сам невозмутимый мистер Мортвет до такой степени заинтересовался рассказом, что даже выпустил изо рта свою сигару. «Теперь», — спросил мистер Франклин, окончив свой рассказ, «что скажет на это ваша опытность?» «Моя опытность», — отвечал путешественник, «говорит мне, что вы, мистер Франклин Блэк, гораздо ближе бывали к смерти, чем я, и это сравнение весьма сильное». Теперь наступил черед мистеру Франклину ахать и удивляться. «Неужели это так серьезно?» – спросил он. «По моему мнению, да», – отвечал мистер Мортвит. «После всего рассказанного вами, я не сомневаюсь более, что тайная причина, побудившая индийцев приступить к законы своей касты и могущая впоследствии послужить им оправданием, заключается именно в том, чтобы возвратить во что бы то ни стало похищенный алмаз и снова украсить им чело своего четверорукого идола. Эти люди будут с терпением кошки выжидать удобного случая и воспользуются им с жестокостью тигра. — Не могу понять, как вы ускользнули от них, — сказал знаменитый путешественник, снова зажигая сигару и устремляя пристальный взгляд на мистера Франклина. Вы разъезжали с алмазом по Лондону, вы приехали с ним сюда, и вы еще живы. Удивительно! Попробуем, однако, разъяснить это. Ведь вы, если не ошибаюсь, оба раза вынимали его из лондонского банка среди дня. — Среди белого дня, — отвечал мистер Франклин. — И на улицах было тогда людно? — Конечно. — Вы, без сомнения, заранее предупредили леди Верендер о времени своего прибытия к ней, ведь отсюда до станции железной дороги местность довольно глухая. — Поспели ли вы к назначенному сроку? — Я приехал четырьмя часами ранее. — С чем вас и поздравляю, — сказал мистер Мортвит. — А как скоро успели вы сдать алмаз в здешний городской банк? Я сдал его через час после моего приезда с ним сюда, и тремя часами, прежде чем меня кто-либо ожидал здесь. Еще раз примите мое поздравление. Ну, а возвращаясь с ним сюда, из города, вы были одни или нет? Мне пришлось ехать в сопровождении моего двоюродного брата, кузин и грума». «В третий раз позвольте вас поздравить. Если когда-нибудь, мистер Блэк, вам вздумается путешествовать за пределами цивилизованного мира, предупредите меня, я непременно с вами поеду. Вы пресчастливый человек!» Тут я не выдержал. В моей английской голове не вмещались подобные вещи. «Да неужели вы в самом деле полагаете, сэр?» — спросил я что индийцы не задумались бы при случае пожертвовать жизнью мистера Франклина, лишь бы выручить свой драгоценный алмаз. — Вы курите, мистер Беттередж? — спросил меня путешественник. — Как же, сэр, курю. — А дорожите ли вы той золой, что остается на дне вашей трубки? — Нисколько, сэр. — Но так я вам скажу, что в той стране, откуда приехали эти люди так же мало дорожат жизнью человека, как вы дорожите золой вашей трубки. Если бы тысячи людей преграждали им путь к алмазу, и они были уверены, что могут убить их безнаказанно, то, конечно, они решились бы на это, не задумавшись. Приступить к законы касты почитается в Индии делом величайшей важности, а пожертвовать жизнью человека на это смотрят как на пустяки. Я высказал свое мнение насчет индийцев, назвав их просто разбойниками. Мистер Мортвит, наоборот, заметил, что это удивительный народ. А мистер Франклин, не высказывая никаких мнений, вернул нас к прерванному разговору. «Индийцы видели лунный камень на платье мисс Верендер. Что нужно нам делать теперь? «Сделайте то, чем угрожал им ваш дядя», — отвечал мистер Мортвит. Полковник Гернкассель хорошо понимал людей, с которыми имел дело. Пошлите завтра же алмаз, под конвоем нескольких человек, в Амстердам и прикажите его распилить. Из одного алмаза выйдет целых шесть, и тогда конец священному значению лунного камня, а с ним и конец заговору. Мистер Франклин повернулся ко мне. «Нечего делать», — сказал он. — Придется завтра же поговорить об этом с леди А чего же не сегодня, сэр? — спросил я. — Представьте себе, что индийцы вернутся сюда ночью. Мистер Мортвет поспешил отвечать за него. — Сегодня индийцы не рискнут вернуться сюда. Они никогда не идут к своей цели прямым путем, а тем более будут они осторожны в таком деле, где малейший промах может погубить все предприятие. — Но представьте себе, сэр, — настаивал я, — что плуты отважнее, чем вы предполагаете. — В таком случае, — отвечал мистер Мортвит, — спустите на ночь собак. Есть ли у вас на дворе большие собаки? — Есть, сэр, две — бульдог и ищейка. Этого достаточно. Ввиду ожидаемых событий, мистер Беттередж, бульдог и ищейка являются неоцененными помощниками. Они не задумываются, подобно нам, над неприкосновенностью человеческой жизни. В то самое время, как он пустил в меня этим зарядом, из гостиной раздались звуки фортепиано. Знаменитый путешественник бросил свою сигару и, взяв мистера Франклина под руку, собрался идти к дамам. Идя вслед за ними, я заметил, что небо быстро покрывается тучами. Мистер Мортвит тоже обратил на это внимание и, окинув меня своим холодным насмешливым взглядом, сказал, «А ведь индийцам понадобятся, пожалуй, их зонтики нынешней ночью, мистер Беттередж». «Да, хорошо ему было шутить, но ведь я-то не был знаменитым путешественником» а благодаря своей скромной доле не имел никакой нужды гоняться за опасностями в неизведанных странах земного шара посреди воров и разбойников. Я отправился в свою маленькую комнату и вознеможений упал на стул, обливаясь потом и напрасно ломая голову, чтобы придумать какие-либо меры для отвращения опасности. При таком тревожном настроении духа с другим сделалась бы, пожалуй, горячка, а со мной не случилось ничего подобного. Я только закурил трубочку и принялся за Робинзона Круза. Не просидел я за ним и пяти минут, как вдруг нападаю на следующее поразительное место. Страница 161. Ожидаемая опасность, в тысячу раз грознее наступившей и мы часто убеждаемся, что бремя опасений несравненно тягостнее самого зла. Неужели найдется человек, который и после этих чудесных предреканий не уверует в Робинзона Круза? В таком случае у него или развинтилась гайка в мозгу, или он погряз в пучине самомнения. Вразумлять его не стоит. Это значило бы тратить слова по-пустому. А сострадание лучше приберечь для человека с более живою верой. Я уже давно курил свою вторую трубку, не переставая в то же время восхищаться пророческую книгой, когда из гостиной прибежала ко мне пенелопа, разносившая чай присутствовавшим. Она рассказала мне, что пред ее уходом трещотки затянули дуэт, который начинался протяжным о о соответствующую словам музыкой что меледи беспрестанно ошибалась в вести, чего прежде мы никогда за ней не замечали, что знаменитый путешественник заснул себе под шумок в уголке, что мистер Франклин острил над мистером Готфреем по поводу женской благотворительности вообще, а мистер Готфрей, в свою очередь, возражал ему резче, нежели подобало бы джентльмену со столь гуманным направлением. Дочь моя подметила также, что мисс Рахиль притворно погруженная в рассматривание фотографических снимков вместе с миссис Тредгаль, которую она желала как-нибудь умаслить, на самом деле бросала мистеру Франклину такие взгляды, что ни одна сметливая горничная не могла бы ошибиться в их значении. И, наконец, что мистер Канди, сначала таинственно пропавший из гостиной, потом также таинственно в нее вернувшийся, вступил в конфиденциальный разговор с мистером Готфреем. Одним словом, дела шли лучше, нежели можно было ожидать, судя по неудачно на начавшемуся обеду. Но в этом мире нет ничего прочного. Даже благотворное влияние Робинзона Круза изгладилось из души моей суходом уходом пенелопы. Я опять загомозился и положил во что бы то ни стало предпринять рекогностировку дома до наступления дождя. Но вместо того, чтобы взять с собой слугу, который со своим человечьим носом оказался бы совершенно бесполезен в данном случае, я взял ищейку. Уж от ее-то чутья не укрылся бы ни один чужой человек. Мы обошли вокруг всей усадьбы, заглянули на большую дорогу и все-таки вернулись ни с чем, нигде не подметив даже тени притаившегося живого существа». До наступления ночи я привязал собаку на цепь и, возвращаясь к дому через кустарники, повстречал двух джентльменов, шедших мне навстречу из гостиной. Это были мистер Канди и мистер Готфрей. Они все еще продолжали свой разговор, о котором донесла мне Пенелопа, и потихоньку смеялись над какой-то забавной выдумкой своего собственного изобретения. Внезапная дружба этих двух господ показалась мне чрезвычайно подозрительную, но я прошел мимо, будто не замечая их. Приезд экипажей был сигналом к дождю. Он полил как из ведра, и, по-видимому, обещал не прекращаться во всю ночь, за исключением доктора, которого ожидала открытая одноколка, Все общество приспокойно отправилось домой в каретах. Я высказал мистеру Канди свое опасение, чтобы дождь не промочил его до костей, но он возразил мне на это, что удивляется лишь одному. Как мог я дожить до таких лет и не знать, что докторская кожа непромокаема? Таким образом, орошаемый жестоким ливнем, Мистер Канди отправился в своей одноколке, подсмеиваясь над собственной остротой. А с ним мы избавились, наконец, и от нашего последнего гостя. Теперь последует рассказ о происшествиях ночи.